вследствие родовых отношений князья с своими дружинами переходили из одного города в другой. Подле в степях кочевали азиатские хищники, грабившие Русь. На границах степей жили разноименные народцы, составляющие переход от степняков или половцев к оседлому народонаселению. Не могши, по слабости своей быть самостоятельными между половцами и Русью, Все эти народцы примкнули к последней, стали служить князьям ее и в войнах с половцами, и в распрях междуусобных, выбирая вместе с гражданами князей, которые были им любы или которые были сильны. Таковы были составные части народа населения в Древней Руси. Но все это было, выражаясь словами поэта, только еще несогласные начала вещей в общественном хаосе, дискордия Семинарерум Князья с дружинами жили сами по себе, города сами по себе, пограничные народцы сами по себе. Князья были большую частью необыкновенно храбры, умели и у себя дома, и в чужих странах честь свою взять, дружины уподоблялись своим вождям. Но что значила вся эта храбрость при таком беспорядке? Легко было перессорить князей-родичей, Ничего не стоило разрознить интересы князей с интересами граждан и пограничных народцев. Вот почему Древняя Южная Русь, несмотря на внешний блеск своего быта, не могла устоять ни против стремлений северных князей, потомков долгорукова, ни против натиска Азиатской Орды. Войска Боголюбского опустошили Киев, который принял князя от руки завоевателя. При брате Боголюбского Киевские князья признавались, что не могут обойтись без могущественного северного собственника. И когда явились монголы в первый раз, то Южная Русь, хотя выслала против них соном своих князей-витязей, но эти князья завели расприю и погубили рать. Когда же явились монголы во второй раз, то враждебные друг другу князья умели соединиться только в общем бегстве в чужие страны. Граждане старых городов не могли и представить себе возможности соединения и поодиночке полегли в развалинах. Такова была судьба Южной Старой Руси. Различие в характере северного и южного народонаселения обозначается приметно в источниках нашей истории. Иностранцы-современники хвалят храбрость дружин Южной Руси они отличались стремительностью в нападениях, но не отличались стойкостью. Противоположные отзывы встречаем о населении Северной Руси. Оно не любит вообще войны, не отличается стремительностью натиска, но где нужно стать крепко и защищаться, там оно неодолимо. Здесь, на Севере, образовался тот русский воин, которого по известному выражению можно убить, но не сдвинуть с места. Северное русское народонаселение, как сказано, не отличается в истории порывистыми движениями. В поведении его мы замечаем преимущественно медленность, осторожность, постоянство в достижении цели, обдуманность, медленность, осторожность в приобретении, стойкость в защищении приобретенного. Соответственно, характеру народонаселения все на севере принимает характер прочности. О дружинах южных летописец говорит, что они храбро бились с врагами и расплодили русскую землю. Таково точно назначение старой южной Руси – расплодить, распространить русскую землю, наметить границы. Но Руси северной выпал удел – закрепить приобретенное, связать, сплотить части, дать им внутреннее единство, собрать русскую землю. И вот князья Северной Руси являются полными представителями своего народа, превосходно выполняют назначение Северной Руси. В их поведении мы не замечаем того блеска, какой видим в поведении князей-витязей Юга, смотревших на битву как на суд Божий, и при всяком споре прибегавших к этому суду. Северные князья-собственники не любят решать споров своих оружием, прибегают к нему только в крайности или тогда, когда успех несомненен. Но от неверной битвы не любят ставить в зависимость того, что приобретено промышленно долгими трудами. Южные князья прежде всего думают, как бы в битве взять свою часть. Северные князья прежде всего думают, как бы без неверной битвы получить пользу для своего владения. Все они похожи друг на друга. В их бесстрастных ликах трудно уловить историку характеристические черты каждого. Они все заняты одною думаю, все идут по одному пути, идут медленно, осторожно, но постоянно, неуклонно. Каждый ступает шаг вперед пред своим предшественником. Каждый приготовляет для своего преемника возможность ступить еще шаг вперед. Благодаря этой неуклонности, постоянству в стремлениях северных князей, великая цель была достигнута. Родовые княжеские отношения рушились, сменились государственными. В княжеских договорах, завещаниях,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 Господство родовых отношений между князьями имело, как необходимо следует ожидать, могущественное влияние на весь общественный состав Руси, имело могущественное влияние городов на положение дружины. Когда родовые отношения между князьями начали сменяться государственными, то эта смена должна была отозваться во всем общественном организме, должна была повлечь изменения и в быти городов, и в положении дружины. Отсюда ясно, что великие князья московские в своих государственных стремлениях должны были встретить сопротивление не со стороны одних князей-родичей, но со стороны всего того, что получило свое бытие или, по крайней мере, поддерживалось родовыми княжескими отношениями. Здесь первое место занимает привычка дружинников переходить от одного князя к другому которую они приобрели в то время, когда землею владел нераздельно целый род княжеский, и которую они должны были потерять, когда явилось единовластие. Не имея теперь возможности переходить от одного князя к другому в русской земле, многие из дружинников считали себя вправе отъезжать к чужим государям. К этим противогосударственным стремлениям дружинников Присоединились еще противогосударственные стремления потомков прежних князей, которые продолжали питать вражду к новому порядку. Борьба со всеми этими стремлениями и была причиной тех печальных явлений, которые имели место в царствовании Иоанна IV. Во время этой борьбы Иоанн IV задал вопрос одному из самых ревностных приверженцев старины, князю Курбскому что лучше Настоящий ли порядок вещей, когда государство успокоилось, пришедший в порядок при едином государе или прежнее время, когда усобицы терзали землю? На этот вопрос отвечал Никубский на него отвечала вся земля, все московское государство. но прежде нежели обратимся к этому ответу, скажем несколько слов, о тех обстоятельствах, при которых произошла великая перемена в жизни русского общества и о следствиях этой перемены во внешних отношениях. Мы видели, что русское государство, основанное на границе Европы с Азией, должно было вести постоянную борьбу со степными варварами. От половины IX века до 40-х годов XIII в этой борьбе не было перевеса ни на стороне кочевых орд, ни на стороне славянских племен, объединенных под именем Руси. Печенеги и за ними половцы наносят иногда сильные опустошения преднепровью, но зато иногда и русские князья входят вглубь степей их задон и пленят их вежи. Но от сороковых годов XIII -го века до исхода XIV берут перевес азиатцы в лице монголов. Не имея тех прочных основ государственного быта, каким обладала северная русь, Южная русь после монгольского опустошения подпала под власть князей литовских. Это обстоятельство не было гибельно для народности южнорусских областей, потому что литовские завоеватели приняли русскую веру, русский язык, все оставалось по-старому. Но гибельно было для русской жизни на юго-западе, соединение всех литовских владений с Польшею вследствие восшествия на польский престол литовского князя Егайла. С тех пор Юго-Западная Русь должна была вступить в борьбу с Польшею за свою народность, основой у которой была вера. Успех этой борьбы, возможность для Юго-Западной Руси сохранить свою народность, условливались ходом дел в Северной Руси, ее самостоятельностью и могуществом. Монголы опустошили значительную часть Северной Руси, наложили дань на жителей, заставили князей брать от своих ханов ярлыки на княжение. Так как для нас предметом первой важности была смена старого порядка вещей новым, переход родовых княжеских отношений в государственные, от чего зависело единство, могущество Руси и перемена всего внутреннего порядка, и так как начало нового порядка вещей на севере мы замечаем прежде монголов, то монгольские отношения должны быть важны для нас в той мере, в какой содействовали или препятствовали утверждению этого нового порядка вещей. Мы замечаем, что влияние монголов не было здесь главным и решительным. Монголы остались жить вдалеке, заботились только о сборе дани, нисколько не вмешиваясь во внутренние отношения, оставляя все как было, следовательно, оставляя в полной свободе действовать те новые отношения, какие начались на севере, прежде них. Ярлык ханской не утверждал неприкосновенным на столе ни великого, ни удельного князя, он только обеспечивал волости от их татарского нашествия. В своих борьбах князья не обращали внимания на ярлыки, они знали, что всякой, кто свезет больше денег в Орду, получит ярлык преимущественно пред другими и войско на помощь. Независимо от монголов, обнаруживаются на севере явления, знаменующие новый порядок. Именно ослабление родовой связи, Восстание сильнейших князей на слабейших мимо всех родовых прав и счетов, старание приобрести средства к усилению своего княжества на счет других. Монголы в этой борьбе являются для князей только орудиями. Когда борьба кончилась усилением одного княжества на счет всех других, то новое государство пользуется своим единством и силою,